Глава пятнадцатая. Откуда ты? И кто? Мильтон. Я провел бессонную ночь, обдумывая полученные мной известия, и сперва пришел к мысли, что должен как можно скорее вернуться в Лондон и своим появлением опровергнуть возведенную на меня клевету. Но я не решался последовать такому плану, зная нрав моего отца, непреклонного в своих решениях во всем, что касалось его семьи, Между тем он, конечно, благодаря большому житейскому опыту, скорее чем кто-либо, мог помочь мне советом и благодаря знакомству с наиболее видными и влиятельными вигами легко добиться приема по моему делу у нужных лиц. Итак, я в конце концов рассудил, что самое верное – изложить все приключившееся со мной в виде рассказа, обращенного к моему отцу. И так как обычно оказия из замка в почтовую контору подвертывалось нечасто, я решил поехать в ближайший город за 10 миль и своими руками сдать на почту письмо. В самом деле, со времени моего отъезда из дому прошло уже несколько недель, и мне представлялось странным, что я не получил за это время ни одного письма ни от отца, ни от Оуэна, тогда как рэшли написал уже сэру Гилдебранду о своем благополучном прибытии в Лондон и о любезном приеме, оказанном ему его дядей. Если и признать за мной вину, я все же не заслуживал, как мне казалось, такого полного забвения со стороны отца. Я полагал, что в результате задуманной поездки, может быть, в мои руки скорее попадет письмо от него, которое иначе могло бы долго до меня не дойти. Все же в конце своего письма о деле Морриса я не применил выразить твердую надежду, что отец почтит меня, наконец, несколькими строчками» хотя бы лишь за тем, чтобы дать мне свой совет и наставление. «Дело это сложное», — писал я, — «и мне не хватает знания жизни, чтобы выбрать правильный путь». Просить у отца разрешения навсегда возвратиться в Лондон оказалось выше моих сил. Но свое нежелание покинуть дядин замок я прикрывал показной покорностью воли отца, а так как себе самому я легко внушил, что только в этом и заключалась причина, почему я не испрашивал разрешения окончательно оставить Озбалтистон-Холл, то я не сомневался, что и отец найдет ее вполне достаточной. Я лишь просил позволения приехать в Лондон на короткий срок, чтобы тем опровергнуть позорные слухи, так широко и открыто распространяемые обо мне. Запечатав письмо, в котором искреннее желание обелить свою честь так странно скрещивалось с неохотой покинуть свое настоящее место пребывания, я поскакал в город и сдал конверт в почтовую контору. Там же мне было вручено, немного раньше, чем оно могло бы достичь меня иначе, следующее письмо от моего друга мистера Оуэна. «Дорогой мистер Фрэнсис, ваше письмо через мистера Р. Озбалдистона получено и принято к сведению. Окажу мистеру Р. О все услуги, какие будут в моих возможностях». Показал ему уже банк и таможню. «Он кажется мне разумным, трезвым молодым джентльменом. К делу относится с большим старанием. Хотелось бы мне, чтобы кое-кто другой вел себя так же, но на все Господня воля. Так как вам может не хватить наличных, то вы, надеюсь, не обидитесь, что я прилагаю к сему вексель на сто фунтов на имя господинов Хупера и Гердера в Ньюкосле» который подлежит оплате в шестидневный срок по предъявлении, и, я не сомневаюсь, будет аккуратно оплачен. Остаюсь, как надлежит, дорогой мистер Фрэнк, вашим почтительным и покорным слугой, Джозефом Оуэном. скриптум. Надеюсь, вы уведомите меня о получении сего письма. Очень сожалею, что мы так редко получаем от вас известие. Ваш отец уверяет, что чувствует себя как всегда. Но вид у него нездоровый. Меня удивило, что в этом послании старого клерка, написанном сухим деловым слогом, не было ни слова о том моем конфиденциальном письме, которое я ему послал с целью открыть истинный характер Решли, хотя, судя по тому, сколько шла почта, он, несомненно, должен был давно его получить. То письмо я послал из замка обычным способом, и у меня не было причин предполагать, что оно могло затеряться в дороге. Так как его содержание было очень важно и для меня, и для моего отца, я тут же в конторе сел и снова написал Оуэну, повторив по существу все сказанное в прежнем письме и настаивая, чтобы он оповестил меня ближайшей почтой о своевременном получении этого повторного письма.